«Как я стал поэтом?» «И все стихотворение?» Спросил редактор, прищурившись на рукопись. «Есть и поэмы», — сказал я. М «Да», — редактор взвесил папку на ладони. «Килограмма четыре?» «Пять двести», — уточнил я. «Здоровье, однако, требуется», — вздохнул он. «На здоровье не жалуемся», — ухмыльнулся я. «Это заметно». Грустно сказал редактор. Он вытянул страничку из середины рукописи и углубился в чтение. Потом достал вторую, потом третью. «Что ж», — сказал редактор, — «в общем, стихи. Гладкие и, как говорится, соответствующие. Налицо и рифмы, и содержание. Но, если откровенно, никакие это, конечно, не стихи. И вы никакой не поэт. Извините, но с вашими данными я бы занялся чем-нибудь другим». «Чем же?» – повесил голову я. «Ну, классической борьбой, например», – сказал он. «Вы думаете, получится?» – спросил я. «Уверен», – сказал редактор. Он вышел из-за стола и попросил меня согнуть руку. Я согнул. Редактор осторожно потрогал пальцем бицепс и даже зажмурился. «Больше, чем уверен», – сказал он. «У вас редкий талант». В тот же день я купил две трехпудовые гири и начал тренироваться. А скоро записался в секцию. Тренер после первого знакомства стал, здороваясь, протягивать мне две руки, сложенные вместе. Он тоже подтвердил присутствие у меня редкого таланта. Особенно после того, как я надолго вывел из строя трех сильнейших перворазрядников и одного мастера. Правда, я вывел их не по правилам, что несколько огорчило моего учителя. Но ничего, дорогой. — сказал он. — Техника — это дело наживное. Сегодня на нет, завтра нет, послезавтра есть. Мало-помалу я действительно ею обзавелся. И с тех пор не знал поражений. Всех противников я клал исключительно на лопатки. Всякие там очки — это существовало не для меня. В газетах так и писали. Его стиль только на лопатки. И, наконец, пришел день, когда я победил неоднократного чемпиона и призера, знаменитого и прославленного Подбаобабова. Я победил его очень убедительно. За три секунды. С ковра он вставал потом восемь минут. Но все было по правилам. Меня тут же окружили корреспонденты. «Как вам удалось добиться такого успеха?» – спросил один. «Это не моя победа», – ответил я. «Это победа моего любимого тренера Шаты Атарьевича. Это достижение моих друзей-одноклубников и всей спортивной общественности. А я здесь ни при чем. Корреспондент удовлетворенно кивнул и стал записывать мои слова в блокнот. «Говорят, вы серьезно увлекаетесь поэзией?» Спросил другой и сунул мне под нос микрофон. «Прочтите одно из ваших стихотворений». Я выбрал, которое покороче, и прочел. Все захлопали. А корреспондент отнял у меня микрофон и быстро сказал в него. Что же, пожелаем нашему чемпиону таких же блистательных успехов на тернистом пути литератора, как и на спортивной арене. На следующий день все газеты вышли с отчетом о соревнованиях. Отчеты были оживлены выдержками из моих стихотворений и назывались по-разному. Побеждает мужество, помогает поэзия. Второе призвание чемпиона. Один заголовок мне особенно понравился. И муза на лопатках. После обеда позвонили из журнала. «От имени редколлегии поздравляю с важной победой», — сказал приятный голос. «Мы тут решили в ближайшем номере поместить две ваших поэмы. Не возражаете, если их будет открывать та фотография, где вы стоите на пьедестале почета?» «Валяйте», — разрешил я. Затем стихами заинтересовалась студия телевидения, издательство художественной литературы и Дом народного творчества. Причем с телестудии звонила какая-то бойкая девушка, которая сказала, что «все это собачье мясо будет выглядеть потрясающе, поэзия борьбы и, чтоб мне сдохнуть, борьба поэзии». Но всех обошел тот знакомый редактор. Он напечатал в своей газете большую подборку моих стихов с добрым напутствием одного судьи всесоюзной категории. «Мне захотелось поблагодарить этого так много сделавшего для меня человека». Тем более и Шата Атарьевич сказал, сходи, дорогой, большой свиньей будешь, если не зайдешь. И я пошел в редакцию. Но благодетеля своего не застал. Вместо него за столом сидел маленький рыжий человек. Вы новый редактор? Нерешительно спросил я. Сам его жду, сказал человек. С утра караулю, стихи вот принес. Хм, разрешите взглянуть. Стихи были, в общем, ничего. Как две капли воды, похожие на мои. «Да», — сказал я. «Ну, а чего-нибудь еще вы можете делать? Выжимать штангу, боксировать?» «Что вы?» — испугался человек и посмотрел на свои руки. «Я тоже посмотрел». «Руки были тонюсенькие, как две макаронины. Только-только удержать ложку». «В таком случае плохо ваше дело?» — сказал я. «Мало надежд, очень мало. Неужели совсем ничего не умеете?» «Ну, разве вот это...» Рыжий активно зашевелил ушами. «Хорошо», — одобрил я, — «но недостаточно». «Я вообще-то кандидат наук», — подумав, сказал он. «Господи, так сделайте какое-нибудь открытие». «Трудно», — вздохнул Рыжий. «Тогда усиленно тренируйтесь, по линии ушей», — посоветовал я. «А без этого нельзя?» — с тоской спросил он. «Бесполезно, товарищ», — сказал я. «Уж поверьте моему опыту».